Глава 18 Великая река Прошло два месяца с момента, как я объявил всеобщий воинский призыв. Ежедневные тренировки копейщиков принесли результат Было приятно смотреть, как по команде командиров дикари мгновенно выстраивались в шеренги из походной колонны. Чтобы ничего не усложнять, придумал и обсудил С Ларом простые команды, легко воспринимаемые на слух. Команда Марш означала походную колонну по три человека. Команды Два. 5 и 10 относились к количеству ширенг, в которые надо было перестраиваться. Команда Охват означала рассыпаться и охватывать кольцом неприятеля. За прошедшие два месяца все дикари научились ходить строем и мгновенно ощетиниваться копьями, крепко держа стенку. Несколько раз разбив дикарей на две группы, проводил наглядные учения, когда при одинаковой численности за счет слаженных действий можно взять противника в окружение. У Гау тоже продвигались дела но не так хорошо. Около десятка его лучников показывали отличную стрельбу. Другая часть прогрессировала очень слабо. Спереди лучников выделялся один по имени Маа, который намного превзошел даже Гао. Этот невысокий, тощий парень попадал в шкуру размером метр на метр с 80 шагов. При этом он стрелял по навесной траектории. Остальные лучники довольно серьезно уступали Маа в меткости, но Гао гонял их каждый день до посинения. Наши секреты были в полном порядке. Дозорные быстро привыкли к распорядку и без замечаний выполняли свою работу. Несколько раз с Ларом проверил их бдительность, попробовав незаметно подкрасться, но каждый раз нас обнаруживали довольно быстро. То одно, то другое дело мешало мне организовать экспедицию за Солью и разведать окрестности реки, откуда вынуждены были уйти на со своими людьми. Выдры окончательно влились в племя и практически не отставали в умении разговаривать на русском. Соль у нас окончательно закончилась. И если дикари еще могли обходиться без нее, то я пресную еду есть не мог. Вызвал к себе Лара и Гау, попросил подготовить на завтра троих лучших лучников и около двух десятков воинов, чтобы отправить их назад с солью. Оба просились со мной, но решительно отмел их просьбы. Им предстояло тренировать людей и обеспечивать порядок в лагере. На хада потихоньку легли вопросы заготовки продуктов для хранения. Под его началом сушили рыбу, мясо, собирали финики. Малина поспела. Сейчас я мог наслаждаться ягодами и пить кипяток с заваренными малиновыми листьями. Зик закончил жернова, проделав титанический труд. Мука получилась с песчинками, но я ел с удовольствием. Правда, потребление ячменной муки было дозированным и пока доступным только для нас. Несмотря на свою беременность, Мия охотилась и вела активную жизнь, по-прежнему голодная в сексе. У меня появился первый домашний питомец. В большом глиняном горшке жила ярко-оранжевая лягушка по кличке Жаба. Она действительно оказалась ядовитой, причем яд был очень быстрого действия. Он выделялся через кожу лягушки во время опасности, когда она меняла цвет и чем сильнее ее припекали тем концентрация яда была выше на второй день как я ее принес с леса прижав ее палкой к дну горшка добился выделения пены цвет лягушки был оранжево красный обмакнув наконечники двух стрел в пену на спине аккуратно убрал их в сторону и прихватил куском шкуры через два часа выследив крупную козу у самого подножья перевала пустил стрелу коза сделала ровно три прыжка Затем рухнула на камни и забилась в конвульсиях. Смерть наступила через пять минут. Это было поразительное быстродействие для яда. На человека яд подействует еще быстрее. Теперь у меня всегда с собой было три стрелы, тщательно перевязанные у наконечников. Яд можно было получить в любое время. Лягушка не могла самостоятельно выбраться из высокого горшка. Личинок и червей я искидывал регулярно. Раз в несколько дней давал попрыгать по травке, потом снова отправлял в темницу в виде горшка. Моя живая лаборатория по производству ядов должна всегда быть наготове и быть моим секретом. Нел и Мии было категорически запрещено касаться лягушки под страхом, что убью и скормлю их акулам и рыбам. Мои ягнята подросли, превратившись в молодняк, которому скоро можно давать потомство. Взрослая коза добавилась к животным неделю назад. Упавшее дерево придавило ее ветвями, и охотники случайно оказались рядом. Связали и принесли, вспомнив о моей просьбе. После этого мне пришло в голову рыть ямы-ловушки на тропах животных. Вчера в такую ловушку попалась семья диких свиней. Взрослую семью пришлось зарезать и угостить своих женщин шашлычком, а выводок из пяти поросят носился по загону, пугая даже Биму. «Как вернусь с разведки, серьезно займусь животноводством». А пока сказал Хаду, чтобы пойманных животных несли сюда, не убивая. Попутно показал, где именно строить второй загон. Нельзя всех животных содержать вместе. Утром после завтрака, взяв пистолет, мачете и лук с отравленными стрелами, вышел к дожидавшимся меня людям. Экспедиция к берегам реки начиналась сегодня. Лара, Гау я решил оставить в поселении, чтобы продолжали обучение копейщиков и лучников. Рак и Бар и Ара вместе с лучниками пойдут со мной с тремя лучниками, среди которых я знал Маа. Остальные двое, тоже из людей Наа, были мне незнакомы. Я взял с собой блокнот и карандаш, чтобы нанести на бумагу береговую линию до реки, отмечая бухты и заливы. Еще тридцатка воинов из моего племени, вооруженная копьями и с мешками из шкур, дожидалась во главе с Ларом. «Пошли!» Я махнул рукой на прощание своим женам, которые смотрели вслед не устраивая истерик. Дозорные на южном секрете бодрствовали и провожали нас приветственными криками. В прошлый поход я мало внимания обращал на рельеф местности. Сейчас внимательно смотрел на береговую линию и цепь гор, которая шла теперь параллельно побережью. Метров через триста от границы пальмовой рощи шел ров со стороны горной цепи до самого моря. Возможно, раньше это было русло реки. Ров был не широкий около трех метров и глубиной около метра. Не знаю, доходил ли он до самых гор, но глазами он был виден метров на триста. Дальше он сливался с ландшафтом. Если его углубить на метр, будет реально серьезное препятствие, подумал, нанося в блокноте пометку «Проверить ров на обратном пути». До оазиса, где был родник с питьевой водой, добрались быстро. Сейчас, идя по знакомым местам, мы покрывали расстояние значительно быстрее. Остановились, чтобы отдохнуть и выпить воды. Через полчаса продолжили путь. Хотел к ночи добраться до бывшего селения Выдор, нагрузить солью людей и отправить обратно. Шли очень быстро. Напряженная быстрая ходьба дала результаты. В лучах заходящего солнца показался солончак. Мы успели. Набить мешки солью было делом в десяти минут. Несмотря на желание Рага, пришлось поручить возвращение людей с солью ему. Со мной остался Бар. Ара, Маа и еще двое лучников из выдор. Ночевать решили в брошенном селении выдор. Бухта здесь была более узкой и глубже вдавалась в берег. Развели костер, поели. Поручив Бару организовать дежурство, свернулся калачиком прямо на земле и через пару минут уснул. Когда проснулся, солнце только обозначило свое желание осветить землю. Дозорный из выдор не спал. Гау и Лару удалось немного вымуштровать своих воинов. Завтрак был в сухометку. Чай, кофе нам никто не предлагал. Через полчаса уже двигались на юг. Горная гряда, которая удачно защищала наше селение с двух сторон, продолжалась параллельным курсом примерно в пяти-шести километрах. Степь местами переходила в кустарниковые чащи, которые мы обходили. Ближе к горам виднелся лес, который иногда образовывал крупные массивы, занимая часть степи. Встречались животные, в основном антилопы и огромное количество сусликов. В горах виднелись вершины, покрытые снегом, словно надевшие белые шапочки. Видимо, этим объяснялось множество ручьев, встречавшихся на пути. Были они немноговодные и неглубокие, только один ручей был двухметровой ширины, все остальные были мельче и меловодные. Я продолжал отмечать береговую линию, ведя параллельно линию гор, которая оказалась бесконечной. На ночь остановились среди огромных валунов образовавших беспорядочное нагромождение. На берегу валялось несколько деревьев, одно из которых мы доволокли до валунов и разожгли костер. Увидеть его со стороны было невозможно. Сегодня мы прошли не менее сорока километров, и усталость чувствовалась. Гудели ноги и ломило все тело. На третий день, увидев впереди колонию сусликов, Маа попросил разрешения поохотиться. Мне самому было интересно, на что он способен, и я был поражен его результатом. В суслика он попал с 50 метров. Добравшись до очередной колонии кустарника, остановились и разожгли костер. Мясо было вкусное, жир стекал на огонь и шипел. После сушеного мяса это был деликатес. «Сколько дней до бегущей воды?» — задал я вопрос Маа. Их племя проходило эти места пару лет назад, оставив свое поселение на реке. Вождь Наа и Мен говорили тогда о пяти днях пути, но они шли всем племенем. Мы же шли налегке, и наша скорость куда выше. Меня тогда еще удивило, что племя Выдр ушло от прежнего поселения всего на пять дней пути, при средней скорости передвижения дикарей, это примерно 150 километров, ничтожно малое расстояние. «Два дня!» — голос Маа не был уверенным. При бегстве племени он был подростком и вряд ли запоминал ориентиры, скорее всего сказал наугад. По моим подсчетам, мы прошли уже больше ста километров, и река должна быть недалеко. Так, впрочем, и оказалось. Мы увидели водную гладь реки уже в сумерках следующего дня. После родников и речушек, встречавшихся мне до сих пор, река шириной больше ста метров казалась амазонкой. Она неторопливо несла свои воды в Средиземное море, образуя дельту из двух рукавов, между которыми был островок размером с дачный участок. Мы дошли до реки. Я нанес на бумагу очередной ориентир и внимательно осматривал берега, поросший густой растительностью. Берега были невысокие, максимум метр, пологие. На нашей стороне был кустарник, противоположный берег зарос деревьями. Лес рос участками и до самого горизонта. Рассмотреть в сумерках больше не было возможности. — Где было ваше поселение? — спросил Ума, но ответил другой лучник, постарше. — Там. Его палец указывал на противоположный берег у самого побережья. В сумерках я не увидел ничего, что можно было бы считать следами бывшей деревни или поселения. Спустилась ночь. Я распорядился развести огонь, чтобы согреться. От реки несло прохладой. Проверил воду рукой, довольно холодная, что не мудрено, если она образуется от родников и речушек, стающих горных ледников. Костер мы развели в небольшой впадине у берега. Даже если на противоположном берегу были люди, увидеть его мешал рельеф берега и кусты. С другой стороны, как дикари преодолеют водную преграду шириной больше ста метров. Выдры смогли, потому что у них были лодки. Будь у их врагов лодки, они давно были бы на этом берегу. Когда засыпал, решил, что утром переплыву на тот берег и проведу разведку. Пройти такое расстояние и не узнать ничего о возможных врагах было глупо. Утром заортачился бар, узнав о моих планах насчет разведки. Он мог плескаться на море и даже немного держаться на воде но такое расстояние ему не осилить. Пришлось прибегнуть к своему авторитету и напомнить, что я великий дух Макса, и меня берегут сами духи неба и земли. План был авантюрным. Я с собой могу взять только лук, закинув его на спину. Пистолет оставил у бара, разрядив и поставив на предохранитель. Вода была холодная. Под испуганными взглядами соплеменников поплыл к противоположному берегу. Течение было слабое, Сносило совсем слабо, но все равно на берег выбрался ниже в двадцати метрах. Ночью перед сном анализировал насчет крокодилов и прочих хищников в воде. Пришел к выводу, что их здесь нет. Вода холодная, и сама река формируется с горных родников. Минут пять обсыхал, снял со спины лук, наложил стрелу. Стараясь не шуметь, прохожу среди деревьев метров двадцать и сразу натыкаюсь на следы стоянки. Следы костра и множество костей. Судя по всему, стоянка покинута недавно. Полоса леса у реки неширокая, заканчивается метров через сто, и снова степь с участками леса. На расстоянии около 300 метров выше по течению стоят хижины. Видны фигурки людей у костра. Хижины издалека кажутся невзрачными, словно поставлены временно. Хижин много, часть из них скрыта деревьями. У следующего участка леса Примерно в пятистах метрах к югу тоже есть поселение. Видны хижины и курица дымок. В принципе, я увидел, что хотел. Люди на этом берегу есть, и их немало. Уже собираясь плыть обратно, поворачиваю к реке и слышу хруст. В 20 метрах от меня стоит с выпученными глазами черный, как смоль мужчина. В руках каменный топор и длинное тонкое копье. Негр огромный не меньше двух метров в высоту, с мощной мускулатурой. Удивление дикаря при виде белого человека проходит. Рука с копьем начинает подниматься, чтобы, отведя ее назад, швырнуть копье. Но стрела быстрее впивается ему в грудь. Дикарь кидает копье, которое сбивает кору с дерева рядом со мной. И, подняв каменный топор, бросается на меня, на мое счастье, абсолютно без звука. На четвертом шаге его ноги подгибаются, и он падает на землю. Топор выпадает из рук, тело судорожно подергивается. Оглядываюсь по сторонам, никого не видно. Переворачиваю тушу, чтобы вытащить стрелу, но эта глыба мускулов сломала древко при падении. Наконечник глубоко, его не видно. На нем нет набедренной повязки, и все тело в шрамах. Дикарь здоровее даже Лара. Все его тело — это мышцы. Откуда этот черный качок? И сколько у них таких? Осматриваю каменный топор. Грубая работа таким дерево практически не срубить но вот разбивать головы само то снова стараясь не шуметь спускаюсь к берегу я потерял одну стрелу, но и потенциального врага стало на одного меньше закидываю лук со стрелами на спину и отплываю от берега обратно плыть труднее сказываются усталость и отсутствие длительных заплывов в море особо не поплаваешь акулы осьминоги обессиев добираюсь до своего берега незамеченный врагами Меня ждут мои соплеменники, лица которых светятся радостью при виде невредимого Макса. Плавать не умеют даже выдры, на их лицах изумление, граничащее с ужасом. Бар, мы уходим домой. Больше нам здесь делать нечего. На том берегу полно врагов. Забираю свои пистолеты-мачеты, отдохнув минут двадцать, поднимаюсь. Пошли домой. Я оглядываюсь на противоположный берег. Убитого обнаружили, из-за деревьев появляются фигурки людей, их много. Даже навскидку не меньше полусотни, а это только часть. Были еще хижины вдали, а сколько еще их может быть, просто незамеченных мной? Река – естественная преграда, но у нее может быть брод выше по течению, или дикари догадаются переплыть, используя бревна. Я слабо знал историю древних людей, но в последнее время эта тема была на слуху после генетических исследований, когда весь мир бросился выяснять, откуда мифический Адам и Ева. Передачи то и дело мелькали в телевизоре. Про великое переселение кроманьонцев, про вымирание неандертальцев. Значит, дикари будут пребывать из Африки в стремлении освоить новые просторы. Как вернусь, проверю в своем атласе. Но даже сейчас у меня нехорошее предчувствие, что мы оказались прямо на пути их возможной миграции. Обратный путь был несложным. Костры теперь мы жгли, не таясь, и скорость передвижения была спокойной. Когда дошли до бывшего поселения Выдор, позволил себе отдых на полдня, чтобы ребята поохотились. Наевшись и хорошенько отдохнув, продолжили путь, набрав соли, которая никогда не мешает. Наш дозор вышел нам навстречу. На лицах дикарей была искренняя радость, у меня даже защипало глаза. Лар хорошо натаскал их. При виде людей в степи один дозорный сразу побежал в лагерь, поэтому у границ Пальмовой рощи нас встретил и готовый отряд, В двадцать человек под руководством Лара и Рага. Тренировки и муштра сделали свое дело. У меня была организованная маленькая армия.